глава семь Пущина наки Ака течет с запада на восток, п о п а р о л е л и а не по меридиану, как большая часть наших рек. Она образует естественную границу На север от неё, Тысячелетия была хвойная тайга. На юг от ее правого берега тысячелетия были сплошные широколиственные леса. Липа, клён, ясень и царь деревьев, дуб. Множество разных зверей населяло эти леса. Деревья росли у самой воды. Ака в те времена была типичной лесной рекой, спокойной и полноводной. Весной снег медленно таял в тени лесов, весенних разливов почти не было. В этих лесах обитали у г р а ф и н с к и е племена, предки современных эстонцев и коми. Жизнь их была очень трудной. Они жили охотой, бортничеством, добычей м ё д а диких пчел и так называемым лесным скотоводством. выпускали скот пастись в лес на лесные поляны. Хищные звери, медведи, волки, рыси нападали на этот скот. Людям почти ничего не оставалось. На огромных территориях будущего московского княжества могли прокормиться лишь несколько сотен человек. Наверное, в восьмом веке с юга от Прикарпатия, теснимые воинственными кочевыми племенами, в эти приохские леса пришли славяне, высокорослые, мощные, но не воинственные люди. Они были земледельцами. Они стали выжигать лес и засевать освободившуюся, удобренную золой землю, привезенными с собой семенами пшеницы. В суровых условиях пшеница росла плохо, а засорявшие ее сорняк рожь хорошо, стали сеять рожь. Ржаной черный хлеб, замечательно питательный, стал национальной пищей этих народов, смешавшихся славянских и у г р а ф и н с к и х племен. Теперь здесь могли прокормиться многие тысячи людей, росло население. Расширялись поля и пастбище, земля быстро истощалась, приходилось выжигать все новые участки. Так были почти полностью уничтожены широколиственные леса, а на истощенных и заброшенных полях выросли деревья-сорняки, березы и осины. Прекрасная белоствольная береза, символ страны, растет на месте гибели коренных лесов в память истории прежних столетий. Примечание. Эта история с выжиганием широколиственных лесов после восьмого века вдруг буквально вышла на поверхность. Я копал яму для компоста на своем дачном участке вблизи деревни Тульчино. На глубине около одного метра начался слой толщиной 30-50 сантиметров черной земли, мелкого древесного угля, остатков древних дославянских лесов. Сбежались владельцы соседних участков, и я, стоя в яме, прочел лекцию об истории этих мест. Конец примечания. На открытых полях и лугах быстро тает снег в лучах весеннего солнца. Мощными потоками, вымывая овраги и балки, стекает он в аку. Начались весенние разливы. Разливы смыли прибрежные слои земли и уничтожили все следы прежних поселений людей. Не осталось бесценных для палеонтологов остатков поселений каменного века. Обнажились чистые песчаные пляжи. Среди новых пейзажей, новых берегов с небольшими участками о уцелевших древних, широколиственных и хвойных таежных лесов, мимо светлых березовых рощ и поросших высокой травой пойменных лугов, течет новая ока, река моего детства и всей жизни. Ока в самом деле протекает через всю мою жизнь. Весна 1939 года. Мы живем в Калуге уже несколько месяцев. Зимой было незаметно, что наша улица спускается к реке, все было в снегу. Ярким весенним днем там внизу, по ярко-синей воде, как казалось, прямо поперек улицы, медленно поплыли сверкающие льдины. Река тронулась, лед пошел. Светло-желтый, почти белый кварцевый песок пляжей и отмелей, Мелкие рыбки, веером разбегающиеся на отмелях от хищников, Судаков, окуней, щук, И особый, сливающийся в журчание, шум, Плеск волн, радостные крики купающихся И ш л е п а н и е по воде лопастей колесных пароходов. солнце отраженное от изломов и неровностей воды, от блеска лучше закрыть глаза. В июле 1941 года наша мать достала нам с братом путевки в пионерский лагерь на оке, на 200 километров ниже по реке за серпуховым. Это было старые помещички имени, в деревне Сенькино на высоком правом берегу реки. Большой старый дом-усадьба, окруженный парком и замечательным лиственным дославянским лесом, старые деревья, липы, клёны, дубы, возвышались над разбросанным кустарником. Крушина, бересклет, жимолость, рябина, черёмаха и все с волшебными запахами, запоминающимися на всю жизнь. А дальше от берега на юг поля и луга, перемежаемые березовыми рощами. Высокие цветущие травы, зайчата, замирающие в траве, чтобы не увидели, Ящерицы, согретые июльским солнцем на опушках. Синие зеленые стрекозы над водой. Шел второй месяц ужасной войны. В глубине страны, в самом центре России, еще казалось это нереальным и дальним. 22 июня началась война. Через три дня немцы заняли Минск. Горели города и села, истекали кровью сражаясь наши красноармейцы. Тысячи и тысячи, захваченные врасплох, попали в плен. Слезы заливали страну. Вал несчастья и гибели шел на нас с запада. Мы не ощущали этого. Бодрые, юные пионервожатые водили нас по полям и лугам. Мы пели патриотические песни о силе и мощи Красной Армии. Но сурово брови мы нахмурим, Если враг захочет нас сломать. Мы гордились нашими славными сталинскими соколами-летчиками. Все выше и выше и выше Стремим мы полет наших птиц. а к о м п а н и р о в а л на аккордеоне не старый еще человек, В детстве потерявший зрение от оспы. Над нами, вдоль оки, Стали пролетать странные черные самолеты. Мы кричали им «Ура!». А потом оказалось, это немецкие самолеты-разведчики. События резко ускорились. Пришла телеграмма, приказ немедленно закрыть пионерский лагерь и развести детей по домам. Большая часть детей была из Москвы. Их переправили на ту сторону, Около устья притока Аки реки Лопасни, и они с п и о н е р в о ж а т ы м и ушли к железной дороге около д в а километров. Часть уехала в Тулу. Из Калуги были только мы двое. От Сенькина до Серпухова мы доплыли на попутные баржи. Был с и н о к о с запах сена, медленно проплывающие справа и слева пейзажи. Высокий берег с огромными вязами старинного помещичьего парка слева. Это было пущено. Тогда я не выделил эти места из всех остальных. Пристань Серпухова была немного выше по реке от железнодорожного моста, единственного прямого пути из Москвы в Крым на Кавказ к Черному морю. мост всю войну бомбили немецкие самолеты его значение было огромно они не смогли его разрушить самолеты с ревом пикировали на мост сбрасывая бомбы и не попадали говорят одна бомба застряла в железных конструкциях моста и не взорваалась мост защищали герои вблизи моста есть маленькая станция аК там на крыше, низкого кирпичного строения были установлены зенитные орудия и пулеметы. Они встречали самолеты огнем. Немецкие летчики не выдерживали и сбрасывали бомбы неточно. Люди смотрели на ревущие, пикирующие на них самолеты, глядя на них в упор, глядя в глаза смерти. И не отступали. Там все залито их кровью. Там нужно поставить памятник с их именами. Поезда должны замедлять ход, подъезжая к этой станции у железнодорожного моста через Аку. Замедлять ход и включать протяжные гудки. От пристани мы пешком через весь город дошли до вокзала. В Калугу добрались на поезде. Был конец июля 1941 года. 10 октября, когда немцы входили в Калугу, нам удалось уехать в последнем поезде-эшелоне. Прошло всего 10 лет. В 1951 году мы, теперь мы, это Кондрашова, Моя однокурсница по кафедре биохимии животных биофака Муся Кондрашова и я окончили Московский университет. Брат-математик окончил Мехмат МГУ в 1948 году, был рекомендован в аспирантуру. Однако его призвали в армию солдатом и служил он 4 с половиной года. А мы вместе с друзьями-ботаниками в майские дни 51, 52, 53 ездили на о к о в район Приокско-террасного заповедника. На левом московском берегу, напротив Пущина, были замечательные для ботаников места. Здесь в окрестностях деревни Лушки и далее к и б р о в о Странным образом сочеталась растительность древней, тоже дославянской, тайги и южных степей. Это открыл в конце XIX века Николай Николаевич Кауфман, молодой, рано умерший профессор Московского университета. Мы проходили по этим местам. Видели на противоположном высоком берегу старые вязы помещичьего парка в Пущине. Доходили до устья лопасни напротив скрытого в лесу дома в Сенькино. Цвели пойменная луга. В весенних лужах обитали таинственные живые ископаемые, черные щитни и разноцветные голубые и розовые жаброноги. Самцы озерных лягушек, в то время из зеленых, становятся ярко-синими. В лугах с криком летают чибисы, внятно и нервно спрашивая я ч и вы? Чьи вы?». Бесчисленные сочетания видов и гибридов ивы цвели по берегам. Их изучал замечательный ботаник Алексей Константинович Скворцов. Он был по образованию врачом. но по страсти — ботаникам. Он изучал ивы разных видов и написал капитальный труд о них. Это стало его докторской диссертацией. Теплый весенний ветер приносил знакомые запахи. Еще много всего было впереди. А Ка вливалась в наши души. В 1956 году возник слух. Там, в наших любимых местах, хотят построить научные институты по биохимии и биофизике. Мы восприняли это известие как подарок специально для нас. Прошло уже 8 лет после сессии «Восхнил» 1948 года. Все руководящие посты в биологии были заняты сторонниками Лысенко. Они были бдительны. В университетах и академических институтах истинная наука была невозможна. Хрущев в это время увлекся идеей. Страна огромная, а наука сосредоточена всего в нескольких крупных городах в Москве, Ленинграде и в Киеве, ну, может быть, еще в Свердловске. Нехорошо. Нужно распределить научные учреждения по территории страны. Идея абстрактная и очень спорная. Но с генсеком не спорят, а одобряют и развивают. Александр Николаевич Несмеянов, ставший президентом Академии наук в 1951 году после Вавилова, умел ладить с высочайшим начальством. В развитии идеи он предложил создать Центр физико-химической биологии Академии наук СССР за пределами Москвы. Такой центр помог бы научно-техническому прогрессу и задачи догнать и перегнать Америку. Предложение было одобрено. Несмеянов собрал энтузиастов-соратников, в основном химиков и физиков. входил в число энтузиастов и философ-островитянов. Биологию, в сущности, представлял лишь Глеб Михайлович Франк, директор недавно воссозданного в Москве Института биофизики. Эти энтузиасты были утопистами. Они хотели создать идеальную научную конструкцию, В центре научного центра должны были быть математики абстрактные. Их окружать должны математики прикладные, их физики-теоретики, далее по периферии физики-экспериментаторы, физхимики, химики, химики-органики и, наконец, вокруг Система биологических научных учреждений, впитывающих идейные флюиды из внутренних слоев центра, применяющих идеи и достижения этих слоев для исследования тайн жизни. А в качестве материальной базы для этих исследований на самой периферии... кольцо конструкторских бюро и заводов по производству уникальных приборов, виварии и питомники для подопытных животных и растений. Здесь я, конечно, несколько сгустил утопические краски, но идеи энтузиастов были к этому близки. Они планировали найти удобное место – Построить там здания всех нужных учреждений, жилые дома для сотрудников, школы и детские сады. А затем, за тем прекрасным весенним днем на автобусах и грузовых машинах в новый научный центр приедут веселые молодые научные сотрудники с семьями и получат сразу ключи от новых квартир и от новых лабораторий. Энтузиасты нашли прекрасное место для строительства научного центра в с о р о к километрах от Москвы, рядом с городом Подольском, в долине маленькой, но очень поэтической речки Моча. В окружении березовых рощ, рядом с удобным шоссе, недалеко от железной дороги, один частной электрички до Москвы, не было бы проблем с привлечением сотрудников из Москвы и связью с московскими научными учреждениями. Но, говорят, потомок древней дворянской фамилии Несмеянов не был убежден, что грубый народ всегда правильно с должным ударением на первом слоге будет произносить название речки. А научный центр на Маче? Нет, это невозможно. И стали искать другое место. Военные дали вертолет, И поиски продолжились с воздуха. И нашли, как показалось сверху, места привольные и незаселенные. Это были поля и рощи на высоком правом берегу Аки, вблизи деревни п у щ и н а Показалось так не случайно. Много веков от прихода в эти места славян Деревни размещали по возможности скрытно во врагах и заросших лесом балках. Чтобы не было видно разбойным конным ордам, столетиями разорявшим местных жителей. о к а была не только естественной границей между тайгой и зоной широколиственных лесов, а на многие века охраняла московское княжество от нашествий степных народов. Набеги поля определяли здесь строй жизни. В полутора километрах выше Пущина ока резко поворачивает с юго-востока на восток. В вершине этого угла река видна на десятки километров до и после поворота. В самой вершине этого угла В огороженном древним земляным валом Спастишиловском городище был сторожевой пост. Заклубится на юге пыль от копыт лошадей диких всадников. п о л я идет. Зажигают сторожа сигнальный костер. Далеко, на десятки километров, вверх и вниз по течению виден дым. А там зажигают сигнальные костры другие сторожа. Поле идет. Готовятся к отражению набега полки Серпуховского воеводы. о сторожа? Успевали ли они спастись? Кто знает. Многотысячные конные орды искали броды для переправы. Здесь на отмелях и отлогом левом берегу завязывались жестокие сражения. В восьми километрах вниз отпущено как раз у деревни Сенькино, напротив впадающей в Аку с левого берега Лопасни. Был в те времена Сенькинброд, место переправы Золотоордынских войск. Возможно, именно здесь в В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей с огромным войском переправился через Аку. Царь Иван Грозный вышел было ему навстречу, но, убоявшись превосходящих сил хана, отступил. 23 мая хан неожиданно появился под стенами Москвы. Крымцам удалось поджечь город. Из-за сильного ветра пожар быстро распространился, и столица выгорела за три часа. В Кремле сгорели церкви и деревянные дворцы. Взорвалась пушечная изба. Дотла выгорел Китай-город. Погибло от 120 до 300 тысяч человек. Крымцы ушли в свои степи, уводя огромный полон в о з в р а т и в ш и й с я в столицу Грозный поспешил найти виновных был казненён девь царя командующий о причным войском Михаил Чекасский р Был утоплен боярин Темкин Ростовский отвечавший за оборонувы по приказу Ивана его лекарь б е л и отравил дворецкого Гвоздева-Ростовского, спальника Григория Грязнова и до ста других опричников. Примечание. Творогов. Древняя Русь. События и люди. Санкт-Петербург. Наука. 1994 год. Страница 129. Конец примечания. Возможно, именно здесь... о к р ы л е н н а я прошлогодним успехом в следующем 1572 году 50-тысячное войско крымского хана Девлет-Гирея п е р е п р а в и л а с ь через Аку, д в и н у л а с ь по пойме Лопасни к Москве, но было остановлено у села Молоди войском воеводы Михаила Ивановича Воротынского и молодого и прекрасного князя Дмитрия и в а н ч а Хворостинина. Многие десятки тысяч погибли в этом кровавом сражении, но место этого сражения в точности неизвестно. А в следующем, 1573 году, Иван Грозный казнил воеводу Воротынского и многих других.